Как сэкономить на психологах? Конечно, было бы идеальным вариантом раз в неделю лежать на кушетке и говорить с психологом о своих переживаниях. Если раньше обращаться к таким специалистам считалось странным, и мы удивлялись американцам, то сейчас это абсолютно нормально. Сегодня у многих людей, особенно которые ведут интенсивный образ жизни, есть свой личный психолог, и ходят они на консультации не только при трудностях, но и для поддержания психического здоровья как плановое посещение врача с целью профилактики. Но далеко не все могут себе такое позволить, да и подходящего именно вам, психолога, можно искать годами. Тогда мы просто обязаны стать психологом, коучем и лучшим другом самому себе. Достаточно заботиться о себе, прислушиваться к переживаниям и разговаривать с самим собой. Можно прогуляться полчаса в одиночестве или угостить себя пирожным в кафе. Главное — выбраться из привычной обстановки и побыть наедине с собой, поговорить по душам. Спросите у себя, что вас тревожит, почему так неспокойно на душе, что можно сделать для себя прямо сейчас, чтобы порадовать. Если у меня кошки скребут на душе, я иду гулять одна и веду диалог с собой. Так, давай разбираться, что тебя мучает, в чем проблема, так ли она глобальна? какую пользу или урок мы можем вынести, как делать больше не будем. Теперь. Как мы можем с этим справиться? Кому-то важно выговориться устно, а кому-то помогает выплеснуть все свои чувства на бумагу. Очень хороший вариант такой самотерапии – писать дневники или утренние страницы. Для этого можно встать раньше обычного на 20-30 минут и сразу же после пробуждения начать писать в тетрадь свои мысли. Любые. Не анализируйте их, не критикуйте. Просто пишите все, что приходит в голову. И так напишите три страницы. Ежедневные записи помогают разобраться в себе и внутренних переживаниях. Еще есть хорошая техника, которая помогает справляться с беспокойством и тревожностью. Разговор с самим собой. Ее предложил психолог Джеральд Гринберг. В ней главное быть объективным. Спросите себя, какая реальная опасность кроется в ситуации, которая меня тревожит? Обычно эта опасность оказывается не такой уж значительной, и даже если случится худшее то это не станет для вас концом света. И попробуйте вынести оттуда позитивные моменты. Джеральд Гринберг приводит такие примеры. Если вы хорошо учитесь, то вероятность провала на экзамене очень невелика. А если вы и провалитесь, то что из этого? Конечно, ничего хорошего в незданном экзамене нет. Но зато у вас все в порядке со здоровьем. В конце концов, экзамен можно пересдать. Если вам трудно назначать встречи с другим людям, результат общения с которыми важен в первую очередь для вас, то разговор с самим собой поможет вам осознать, чего вы в действительности боитесь – потери самоуважения или быть отвергнутыми. Также вы поймете, что, скорее всего, ваше предложение не отвергнут. Однако даже если это и случится, то это не самое страшное, что может произойти в жизни. Это неприятно и, вероятно, создаст вам некоторые неудобства. Но на самом деле все не так плохо. Мне разговор с самим собой помог осознать, что люди в основной своей массе вежливы, Они не будут свистеть или кидаться в меня гнилыми помидорами. Если им покажется, что я говорю чушь, то они могут просто перестать слушать меня, чтобы не показаться грубыми. Самое худшее для меня в подобной ситуации — это то, что меня больше не пригласят. Что ж, тогда у меня будет больше времени для занятий другими делами. А это имеет свои плюсы.